Что оставалось делать Гирину? Через 20 минут он возобновил свои объяснения, а не старая еще женщина с измученным лицом слушала его, как если бы некий пророк передавал ей откровение свыше. Объясняя, Гирин думал о том, как необходимо и благотворно непрестанное разъяснение достижений современной науки. Без насмешки над собой он понял, что превращается в проповедника, занимающегося передачей научных знаний самым различным, нередко первым встречным людям, и что, собственно, первые ученые и были именно такими проповедниками. Жизнь протекает в напряженной борьбе противоречивых химических процессов, и наше существование зависит от точнейшей регулировки, которая все время ведется в организме тремя системами. Самое древнее, унаследованные от первичных живых существ, это химическая регулировка путем особых веществ, катализаторов и ускорителей химических процессов. Эти так называемые ферменты или энзимы и гормоны, тысячи их, связаны в единую стройную систему, ведущую превращением пищи в энергию, созданием новых клеток тела, перестройкой ядовитых отходов в безвредные и легко удаляемые из тела. Энзимы – ключ к болезням, особенно наследственным. Вторая система – автоматическая или симпатическая нервная, независимая от сознания и воли. Третья – собственно нервная система, действующая по принципу импульсивной регулировки, в работе которой принимает участие наше сознание. Такая трехслойная система регулировки обеспечивает нам жизнь – и устойчивость даже в самых неблагоприятных условиях. И В то же время наш организм, как биологическая машина, работает в очень узких пределах, и всю жизнь мы как бы балансируем на лезвии бритвы. Чуть больше сахара в крови, потери сознания, и если положение не будет исправлено, смерть. Чуть меньше потери сознания, коллапс и смерть. В изменчивых обстоятельствах наша жизнь Все время качается на грани смерти И все же мы живем Делаем гигантские дела Совершаем невероятные подвиги Чудеса физической стойкости горы умственной работы Вот как хорошо регулируется И сведена в единство Вся многообразная сумма Процессов жизнедеятельности Ну, доктор... Может быть, еще не поздно что-то сделать. Может быть, вы повидали бы его. Он недавно в этой больнице. И опять прирожденный врач в Гирине не смог произнести жестких слов отказа. Объяснить, что неизлечимая вообще болезнь зашла, вероятно, уже далеко. Что его поездка так же бесполезна, как если бы позвали музыканта или фокусника. Но как психолог... Он знал, что нельзя пренебрегать малейшим шансом, чтобы облегчить горе, уменьшить депрессию и отчаяние матери, мнящей, что она еще что-то делает для погибающего сына. Укоризненно взглянув на огорченного и смущенного геолога, страдавшего из-за своих друзей и за Гирина, Иван Родионович распрощался с ним и пошел к стоянке такси вместе с обоими супругами.